Бен повернулся. Он знал, куда идти, и отправился дальше, думая о мотоцикле. В бороде сияла счастливая улыбка. Они много проехали. Бен дойдет, куда ему нужно. Намного часов раньше, чем предполагал. На самом деле он вышел на хорошо знакомую дорогу уже после обеда. Вот дом. Большой прекрасный дом, окруженный садом. — А там... — Бен посмотрел на окна с решетками, и сразу же им овладела холодная, но сильная злоба. — Решетки. Для него. Когда-то он стоял там и тряс их своими сильными руками, а решетки нисколько не поддавались. Только там, где они были вделаны в стены, от тряски отскочили кусочки краски, давая понять, насколько бесполезна его сила. Но злобу, которую Бен ощущал в тот момент, заглушала более сильная необходимость. Она тянула его к дому. Мать! Он хотел увидеть мать. Благодаря доброте старухи он вспомнил и другую доброту и понял, что это было. Она, как и старуха, не обижала его. Она пришла, чтобы вызволить его оттуда. Из парадного входа выбежали дети. Бен их не знал и подумал. Конечно, они переехали. Теперь матери здесь нет? Отвернувшись от дома, от своего дома, Бен начал ходить туда-сюда по улицам, как собака в поисках запаха. Но искал он не запах. Он видел другой дом, тот, в который переехала его семья. Погоди, был же еще один. Адрес мать написала на большой карточке. Бен шел к нему. Но это не то, что нужно. Он ни разу не был в том доме, в котором они живут сейчас. Бен не мог его найти. У него не было в голове схемы улиц, запахов, кустов, калиток. Что теперь? Отчаяние сдавило грудь, словно стон. А потом он подумал. погоди «Парк! Вот куда она придет!» И он отправился в маленький парк, где часто играл со своими братьями и сестрами. Точнее, где он смотрел, как они играют, потому что они жаловались на его грубость. Играл он только один или с матерью. Там была скамейка, которую Бен знал очень хорошо. Мать любила этот парк эту скамейку. Иногда она приходила после полудня, и сидела здесь до вечера. Но скамейка оказалась пуста. Бен понял, если он будет ходить тут слишком долго, люди начнут обращать на него внимание. Он походил, сколько осмелился, высматривая в лицах людей тот взгляд, а потом сел на скамейку, с которой была видна та скамейка, которую считал маминой. Бен ждал, Он снова проголодался. Вышел из парка, хотел зайти в то кафе, куда ходил со своими товарищами из банды. Из той банды, где он был лидером и командиром. Но кафе исчезло. Он купил в автомате сэндвич с мясом. Вернулся в парк. И там увидел ее, свою мать. Она сидела с книгой в руке. Ее тень на траве почти доставала до него. Он повторял про себя всё, что должен у нее спросить. Ее новый адрес, его точный возраст, дату рождения, есть ли у нее свидетельство о рождении.